ЧАСТЬ 4. Пройдя мимо серого забора, Руфа встал перед дверью женского общежития. Как я и думал, закрыта. Поняв, что дверь накрепко заперта, Руфа мгновенно развернулся, медлить было нельзя. Сверху, подобно дождю, лились звуки песни. «Пока я слышу её, то могу быть уверен, что на крыше кто-то есть. Однако непонятно, когда это кто-то уйдёт. В любом случае, мне надо попасть туда как можно быстрее». Этого было не избежать. Вокруг первого этажа общежития был выстроен ещё один двухметровый решётчатый забор. Схватившись за него руками, Руфа оттолкнулся от земли и одним прыжком перескочил через него. Итак, лестница должна была быть на северной стороне. Сегодня во время разведки вместе месте сады он запомнил план здания. Сжимая гилл в левой руке и изо всех сил стараясь скрыть звук шагов, Руфа несся вверх по лестнице общежития. Первый этаж, второй, третий. В мгновение ока вид снизу стал совсем маленьким. Затаив дыхание, Руфа встал перед последним пролётом перед входом на крышу. И в этот же момент песня внезапно прекратилась. «Неужели меня заметили?» «Раз добрался сюда, то тебя уже не отпущу!» Скрывать звук шагов больше не было смысла. Закусив губу, Руфа на полной скорости рванул вверх. И как только он взлетел по лестнице на крышу... Всё поле зрения закрыли бесчисленные алые цветы. «Что это?» Руфа в панике протер глаза. «Здесь должна была быть просто крыша и холодный бетонный пол, но повсюду здесь буйно цвели бесчисленные цветы». «Сад на крыше? Нет, даже в этом случае уж слишком». «Итак ты пришёл, Руфа-Онсгил-Шевешер». Подолу ветер и цветы, словно убегая прочь, взметнулись в воздух. Откуда-то зазвучал незнакомый Руфи голос девушки. «Ты знаешь моё имя. Кто же ты?» Оглядываясь по сторонам, Руфа подошёл к центру крыши. «Как странно. Голос звучит очень близко, но здесь нет ни одного человека. Могу я считать, что это ты недавно пела песню?» «Ты её услышал?» Голос девушки стал немного оживлённей, как будто бы она удивилась и к тому же обрадовалась. «А, понятно». «Или ты соприкоснулся с рассветом, или же это влияние Радужного из вашего Леминор. Но в любом случае, я рада, что моя песня достигла тебя». «Радужный из Леминор. Это, наверное, Аксинси. Но почему вдруг возникло его имя? И кроме того, на кого указывает слово «расцвет»? И что же ты здесь сделала? «Угрожала». «Угрожала?» «Да. Потому что пришёл Хео». «Хео? Надо вспомнить это слово». «Верно. На музыкальном языке селафена оно означает «ночь». «Кто такой Ксео?» «А, так ты искал Ксео?» В голосе послушался смех. «В таком случае могу дать ценную подсказку. Я покажу тебе кое-что хорошее». Затем по холодному ночному небу разнесся звон колокольчика. Это был тихий и легкий звук, похожий на удар по стеклянному сосуду. Его музыка была неясной и призрачной. Готовый вот-вот раствориться в лёгком ветерке. И одновременно со звоном пространство будто треснуло, и в нём появились разломы. Прямо в воздухе нарисовался узор в форме круга, а из разломов вырвалось ослепительно яркое сияние. Это свет песнопения? Что за чушь? Значит, эти разломы в воздухе — канал? Оставив после себя звук, напоминающий бьющееся стекло, свет канала разделился на мелкие частицы и исчез. А вскоре сами частицы, одна с другой, поднялись пустое, окрашенное в цвет ночи небо, и постепенно растворились там. Затем на глазах у Руфы окружающую его пустоту исказило нечто, напоминающее струи горячего воздуха. «Я наткнулась на полностью невидимого противника!» Пронеслись у него в голове слова «Ады». Руфа рефлекторно направил Гиллу в сторону искажений. «Так это и есть то загадочное существо, о котором говорила Ада?» «Не пугайся это так». Это дитя призвала я. Оно ничего не сделает. Это призванное существо или что? Да, призванное существо. Ксео зовёт их пустотниками. Разве не замечательно, что их можно так легко отыскать? Здесь не было чего-то похожего на Аратурию. Я даже про Катализатор ничего не знаю. Кто же может сразу поверить в такое песнопение? О, но ведь ты уже слышал от Ксинса о цвете песнопений, который бесконечно напоминает Вирт. От Ксинца? В последнее время я слышал от Ксинца только то, что в этой Академии есть мальчик по имени Нейт, который владеет эротическим цветом песнопений. Да, именно. Вирт — это прозрачный цвет, который отражает мир таким, какой он есть. А сочнённый Евой Эзель — Ночь — это прозрачный и сверкающий цвет, который отражает прозрачное сияние Вселенной таким, какое оно есть. Суть обоих цветов — отражающая мир зеркала. и поэтому они бесконечно близки». Как будто опьянённый собственными словами, девичий голос продолжил говорить. «Похоже, что Ева и Армадеус намеренно не стали этого объяснять, но интересно, что вы теперь собираетесь делать? С нынешними песнопениями «Цвета ночи», пока вы не осознали их суть, у вас нет способов победить лазутчиков серых песнопений?» «Ева, Армадеус, а теперь лазутчики?» Мысли в голове Руфы пришли в панический беспорядок из-за всех услышанных им впервые слов. Всего лазутчиков 13, 12 из них очень прямолинейные, но вот последний предельно низкий трус. А он будет скрываться до самого конца, пока не станет слишком поздно. Кто ты такая? Стало бы намного проще, если бы ты показалась сама, выкрикнула Руфа в пустое небо, прервав слова девушки, которая не собиралась останавливаться. О! «Но ведь и раньше встречалась с тобой много раз, десятков раз, даже сотен!» «Что это значит?» «Ты просто забыл. Поэтому я больше ничего не жду от тебя. Потому что я уже определилась с тем человеком, которому могу всегда верить». Руфа интуитивно понял, что слова «ничего не жду» были прощанием. «Стой! Тьфу!» Танцевавшие в воздухе алые цветы сорвались с крыши и унеслись в ночную даль. А затем почти в тот же момент... Прямо за спиной у Руфа раздался звук падения. На бетонной поверхности лежала высокая девушка примерно такого же возраста, что и Ада. Цветы и волосы был таким же, как и у здесь недавно алых цветов. Она была одета в больничную белую одежду. «Быть не может. Это Клюэльс Афинет?» Внезапно пропавшая из медпункта девушка почему-то оказалась здесь. «И всё же какая она красивая!» Подняв бессознательную девушку... Руфа горько вздохнул. «У неё чистый облик, это да. Но сейчас, во сне, она обладает ещё и какой-то потусторонней нетелёсной красотой, которая очаровывает людей. Я не знаю, что именно так красиво, но не могу унять дрожь. Когда я смотрел на фотографию с доклада Соленарвы, этой дрожи точно не было». Руфа впервые видел человека, который выглядел настолько прекрасней в момент сна, а не бодрствования. «Но у меня нет времени об этом думать». Руфа закинул девушку, которая была выше его ростом себе на спину, и стал поддерживать её правой рукой, а в левую взял Гилл. Время было близко к полуночи, ему надо было спешить к месту встречи. «Ну вот и что я им скажу». Привлечённый песней поднялся на крышу, но дал загадочному человеку сбежать, а на его месте я обнаружил Клюэль. «Даже у меня случаются ужасающие ошибки». «Вот значит что. Поскольку я попытался войти в контакт с Клильца Финет, и специально появилась и стала мне угрожать Арморирис. Ты воспользовалась мантрой только ради насмешки. Ты просто представилась и поболтала со мной». Отведя взгляд от женского общежития, Ксэу горько улыбнулся и пожал плечами. «Арморирис?» Ничуть не изменившись в лице, ада мысленно нахмурилась. «Цветы, которые любят Клильца Финет...» Называются Амарельдисы, и в то же время истинный дух, которого воно носит в себе, зовётся также Армарирес. Примечание переводчика. Здесь необходимо пояснить, что на японском название цветка и имя персонажа действительно записано одинаково. По всей видимости, автор не знал, как пишется Амареллис на английском, когда записывал имя персонажа на силафена Армарирес. На мой взгляд, для мира новеллы язык силафена первичней, поэтому имя персонажа и цветка в переводе не совпадают. Та знала, что на языке цветов «амариллис» значит «болтовня». Примечание переводчика. Ни в одном из языков цветов такого значения у «амариллиса» нет. Обычно он обозначает гордость, неприступность, а в японском языке цветов – застенчивость, робость. «Амариллис» – цветок с алыми лепестками. Я видела, как Клейль иногда призывала его на тренировках. Чем ближе рассвет, тем быстрее растёт цветок. Феникс был призван уже три раза, и всё равно это слишком рано. «Значит, клялится Фенет настолько замечательный сосуд?» Тон то голоса кся, он ничуть не изменился. Но вот уголки его губ едва заметно приподнялись. Он не смеялся, не насмехался и не улыбался. Выражение его лица было самоуничижительным. «Я расскажу тебе одну историю. Однажды, один-единственный раз в истории, человек сотворил чудо и превратил себя в истинного духа. Человек в истинного духа? Правда это или ложь решать тебе?» Но я хочу, чтобы ты задумалось в чем разница между людьми и истинными духами? Одни призывающие, другие призываемые? Суть не в этом. Потому что и люди, и истинные духи — все пробуждающиеся дети. Все они в равной степени есть все заветные дети. Ксио говорил так, словно пытался убедить аду. Он был похож на поэта, зачитывающего вслух своё произведение. «Вот и в наши дни существует девушка — которая носит в своём сердце спящего истинного духа. Этот истинный дух, как цветок, получает силу расти каждый раз, когда она исполняет песнопения. Именно поэтому она изначально боялась пользоваться песнопениями «Да, это твоя одноклассница, девушка с алыми волосами». По описанию «девушка с алыми волосами» Ада могла вспомнить только одного человека. И всё же она попала в обстоятельства, которые принудили её пользоваться песнопениями. Потому что другого презумптивная судьба допустить не могла. И поэтому девушке пришлось встретиться внутри себя с пробуждающимся истинным духом. Состязание, исследовательский институт во время школьной поездки, затем нападение Мишдера. Действительно, за этот месяц чем-то Клюэль исполняла необычные песнопения одно с другим. Но ведь чем больше она их исполняла, тем больнее ей становилось. Именно. Ее сердце разрывается от конфликта между Клейльсой Финет и истинным духом. Это и есть причина того, что она внезапно потеряла сознание. Это не те сведения, в которые можно поверить сразу же. Но приняв такое объяснение, можно стройно объяснить все с трудом связывающиеся вместе загадки. Правдоподобность высока. Вот и все, что я могу сказать. Если истинный дух и сознание Клейль продолжат сталкиваться друг с другом, то сосуд, именуемый Клейль, будет разбит до основания. «Высокая температура и кома. Все понимают, что Клюэль долго не продержится». «Что можно сделать? Что нужно сделать, чтобы Клюэль...» «Этого ей сам не знаю. Хотя и мне тоже нельзя потерять Клюэльса Финет сейчас». «Так и знала. Значит, он тоже нацелился на Клюэль?» «Я так и не услышала твою цель. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что тебе необходима Клюэль?» «В настоящий момент речь идёт, наверное, о продолжении существования песнопений». Как для песнопения цвета ночи настройщиком стала Ева, так и песнопением пустоты нужен свой настройщик. Объяснил человек по имени ксео безразличным, без единой примеси эмоций голосом. Сейчас истинного духа пустоты носит в себе Клюэль Софи Нет, И в этом заключается серьёзная проблема. Если Клюэль, обитающий внутри неё истинный дух, продолжит сталкиваться друг с другом, естественно, это затронет песнопение пустоты. Но если проблемы возникнут у песнопения пустоты, являющихся началом песнопений, то как ты думаешь, что случится с происходящими из пустоты пятью цветами? Пятью цветами песнопений? Если истинный дух пустоты исчезнет, то это повлияет на песнопение пустоты. Но затем это как-то затронет остальные цвета? Я не знаю, что произойдёт, если это действительно случится, но разумно считать, что ничего хорошего в этом феномене не будет. Пока я всё понимаю, но всё равно не могу определить его настоящие цели». Нет, я не только не могу прочитать не только его эмоции, но даже предположить полу-возраст. Внешне он выглядит таким же учеником, как и я, но в нём чувствуется такое спокойствие, будто ему несколько сотен лет. Арвир сказал то же самое. В конце концов, чётко определись, парень ты или девушка. Но я думаю, что мне в целом всё равно. Что касается возраста, могу ответить, что я моложе Арвира. На лице Ксео проявилось слабое смущение. Арвир? «Неужели...» «Да. Это тот Арвир Хелвелонт, которого ты знаешь. Он один из немногих моих знакомых». Положив одну руку на грудь, Ксио улыбнулся. Впервые с момента их встречи Ада видела, как Ксио улыбается. «Где он?» С трудом, сдерживая ярость, спросила Ада сквозь сжатые зубы. «А, кстати, он попросил меня передать тебе его наилучшие пожелания». «Что за чёшь?» Рявкнула Ада нацелив Гилл в горло собеседнику. «Какие ещё наилучшие пожелания, когда он взял и исчез? Он должен знать, как сильно дедушка Руфа, я, да и все остальные волнуются!» Мне кажется, он сказал, «Если мы встретимся сейчас, то мастер Клау серьёзно меня и забьет, так что я на время спрячусь». «Где Арвир?» «Этого...» Начал было отвечать Ксео, но внезапно прервался и широко распахнул глаза. Затем он стал оглядываться по сторонам, будто полностью позабыл о существовании ада Он и сейчас сохранял спокойствие, но его поведение выглядело так, словно он с опасением осматривался вокруг. «Всё понятно. Причина появления Арморирис ещё и в этом», — произнёс Ксеос, очурив совершенно чистые чёрные глаза. «Ты, наверное, знаешь мужчину по имени Мишдор, который владеет серыми песнопениями». «Ага, хотя лучше бы не знала». Похоже, он коснулся чешуица рабеля. Это изначальный катализатор, и он же находится внутри яиц. По всей видимости вступив в реакцию с серыми песнопениями, чешуя придала существаммеж раз свойства песнопения пустоты. Все больше и больше невообразимого. Я своими глазами вижу, что вот этот вот ксео владеет песнопениями пустоты, и я могу признать реальность их существования. На что значит, серые песнопениямежра получили свойство пустоты. Что ты имеешь в виду? Это значит, что серые песнопения превратились в нечто иное. Ты же знаешь, что если коснуться яйца, песнопение исполнится принудительно. На самом деле, катализатор внутри них предназначен для песнопения пустоты. А он существует для призыва Арморирис. У Мишдера было серое яйцо. Как говорил он сам, это совершенный катализатор. Так значит, оно изначально является катализатором песнопения пустоты? Скорлупа сдерживает эффект этого катализатора, но по той же причине, когда Мишдор коснулся катализатора напрямую, его серые песнопения получили свойство пустоты. Сам Мишдор ещё находится на Церабелле, но его призванные существа уже пробрались сюда, в Академию. Поправив капюшон, чтобы скрыть лицо, Ксео отвернулся. Его тело стало быстро сливаться с окружающим пространством, подобно находящемуся рядом с ним пустотнику. — Стой! Сбегаешь? «К сожалению, я не умею пользоваться песнопениями, которыми можно противостоять лазутчикам». И кроме того, похоже, что Арморирис тоже наблюдает за этим. Присутствие Ксео становилось неясным, его тело сливалось с окружающим воздухом. Наконец, осталась только накрытая капюшоном голова. «Вам лучше быть осторожными. Цель этих серых лазутчиков – Клеэль Софи Они подданы, ищущие своего короля Ластихайта – которого однажды запечатала Арморирис. Они точно перепутают Клюэль с Арморирис и нападут на неё. «Они пришли за Клюэль? Они уже здесь!» Сказав это, человек по имени Ксеу исчез, а вскоре откуда-то издалека прозвучал странный рык, похожий на проклятие. «Арсла Азипеквео, верни короля!»